Глава 11. Еще об изящных выражениях. Что такое наглядность? Отношение наглядности к метафоре. Откуда следует заимствовать метафоры? Обманывание слушателя. Аповтегмы, загадки, парадоксы, шутки, основанные на перестановке букв и на созвучии, сравнение отношение его к метафоре, пословицы и гиперболы и их отношение к метафоре. Итак, мы сказали, что изящество получается из метафоры, по аналогии и из оборотов, изображающих вещь наглядно. Теперь следует сказать о том, что мы называем наглядным и результатом чего является наглядность я говорю, что те выражения представляют вещь наглядно, которые изображают ее в действии например, выражение что нравственно хороший человек четыреххуголен есть метафора, потому что оба эти понятия совершенны, но они не обозначают действия. а выражение он находится в цвете сил означает проявление деятельности, а также Тебя, как животное, свободно пасущееся в священном округе. Точно так же. Тогда греки, воспрянув своими быстрыми ногами, выражение «воспрянув» означает действие и есть метафора, потому что оно заключает в себе понятие «быстроты». И как Гомер часто пользовался этим оборотом, с помощью метафоры представляя неодушевленное одушевленным во всех этих случаях от употребления выражений означающих действие фраз выигрывают как например в следующих случаях вниз по горе на равнину катился обманчивый камень и отпрянула быстро первая злая стрела и прянула стрелка остроконечная жадная в сонмы Влететь сопротивных, копья в землю вонзяся стояли, насытиться алчным телом, сквозь перси пробилась бурная жала Рея вперед. Во всех этих случаях предметы, будучи изображены неодушевленными, кажутся действующими, так как понятие «обманывать», «реять» и тому подобное означает проявление деятельности. Поэт применил их с помощью метафоры по аналогии, потому что как камень относится к сизифу, так и поступающий бесстыдно относится к тому, по отношению к кому он поступает бесстыдно. Поэт пользуется удачными образами, говоря о предметах неодушевленных. «Буря воздымает, горы клокочущих волн, по неумолчно шумящей пучине» грозно нависнувших, пенных, одни, а за ними другие. Здесь поэт изображает все движущимся и живучим, а действие есть движение. Метафоры нужно заимствовать, как мы это сказали и раньше, из области предметов сродных, но не явно сходных подобно тому, как и в философии считается свойством меткого ума видеть сходство в вещах, далеко отстоящих один от других. Как, например, Архид говорил, что судья и жертвенник одно и то же, потому что к тому и другому прибегает все, что терпит несправедливость. Или если бы кто-либо сказал, что якорь и кремафра одно и то же, и то и другое нечто сходное, но отличается одно от другого положения. Одно наверху, другое внизу. И выражение государства инвелировались отмечает сходство в предметах далеко отстоящих один от другого, именно равенство в могуществе и в поверхности. Гомер большая часть изящных оборотов получается с помощью метафор и посредством обманывания слушателя. Для него становится яснее, что он узнал что-нибудь новое, раз это последнее противоположно тому, что он думал. И разум тогда как бы ему говорит «Как это верно? А я ошибался». И изящество апофтегм является следствием именно того, что они значат не то, что в них говорится. Как, например, изречение речения Стесихора, что кузнечики для самих себя будут петь на земле. По той же самой причине приятно хорошо составленные загадки. Они сообщают некоторые знания, и в них употребляется метафора. Сюда же относится то, что Феодор называет «говорить новое». Это бывает в том случае, когда мысль парадоксальна, и когда она, как говорит Феодор, не согласуется с ранее установившимся мнением, подобно тому, как в шутках употребляют измененные слова. То же действие могут производить и шутки, основанные на перестановке букв в словах, потому что и тут слушатель впадает в заблуждение. То же самое бывает и в стихах, потому что они заканчиваются не так, как предполагал слушатель. Например. «Он шел...» имея на ногах отмороженные места. Слушатель полагал, что будет сказано сандалией, а не отмороженные места. Такие обороты должны становиться понятными немедленно после того, как они произнесены. А когда в словах изменяет буквы, то говорящий говорит не то, что говорит, а то, что значит получившееся искажение слова, Таковы, например, слова Феодора Кефареду Никону Фракианка произвела тебя на свет». Феодор делает вид, что говорит «это тебя тревожит» и обманывает слушателя, потому что на самом деле он говорит нечто иное. Поэтому эта фраза доставляет удовольствие тому, кто ее понял. А для того, кто не знает, что Никон – фракиец, фраза не покажется изящной. Или еще фраза. «Ты хочешь его погубить» или «Ты хочешь, чтобы он стал на сторону перцев». И в том, и в другом смысле фраза должна быть сказана надлежащим образом. То же самое можно сказать и об изящных фразах, например, если говорится «Главенство на море для афинян не было началом бедствий, потому что они извлекли из него пользу». Или, как говорил Исократ, что главенство послужило для государства началом бедствий. В обоих случаях произнесено то, произнесение чего трудно было бы ожидать, и признано верным. Сказать, что начало есть начало, не есть большая мудрость, но это слово употребляется не таким же образом, а иначе, и архол повторяется не в том же самом смысле, а в другом во всех этих случаях выходит хорошо если слово надлежащим образом употреблено для монимии или метафоры например анахет невыносим здесь употреблена монимия и употреблена надлежащим образом если анасхет действительно человек неприятный или ты не можешь быть для нас более чужим чем следует чужестранцу или Не более, чем ты должен быть чужестранец. Это одно и то же, и чужестранец не должен всегда оставаться чужим. И здесь у слова различный смысл. То же самое можно сказать о хвалебных словах Анаксандрида. Прекрасно умереть, прежде чем сделаешь что-нибудь достойное смерти. Сказать это то же самое, что сказать: стоит умереть не стоя смерти, или Стоит умереть, не будучи достойным смерти. Или не делая чего-нибудь достойного смерти. В этих фразах один и тот же способ выражения, причем чем фраза короче и чем сильнее в ней противоположение, тем она удачнее. Причина этого та, что от противоположения сообщаемое сведение становится полное, а при краткости оно получается быстрее. При этом всегда должно быть лицо, к которому фраза относится. И фраза должна быть правильно сказана, если то, что говорится, правда, и не нечто пошлое, потому что эти качества могут не совпадать. Так, например, следует умирать, ни в чем не погрешив. Смысл здесь верен. Но выражение не изящно Еще. Достойный должен жениться на достойной. Это не изящно Но если фраза обладает обоими качествами, например, «достойно умереть недостойному смерти», то она изящна. Чем больше фраза отвечает вышеуказанным требованиям, тем она изящнее. Например, если имена употреблены как метафоры, и если в фразе есть подобного рода метафоры и противоположения, и приравнения, и действия. И сравнения, как мы сказали выше – Суть некоторым образом метафоры, всегда нравящиеся. Они всегда составляются из двух понятий. Как метафора, по аналогии. Например, мы говорим, что щит – фиал-арея, а лук – безструнная лира. Говоря таким образом, употребляет метафору непростую, а назвать лук лирой и щит фиалом значит употребить метафору простую. Таким-то образом делается сравнение, например, игрока на флейте с обезьяной и человека близорукого с потухающим светильником, потому что и тот и другой мигают. Сравнение удачно, когда в нем есть метафора. Так, например, можно сравнить щит с фиалом, арея развалины с лохмотьями дома. Сюда же относится и сравнение: Никирад – это Филактет, укушенный. Пратьям, который употребил просимах, увидя, что Никират, побежденный Пратием в декламации, отпустил себе волосы и неопрятен. На этом, то есть, когда сравнение неудачно, поэты всего чаще проваливаются. из за это же, то есть, когда сравнение удачно, их всего больше прославляют. И я разумею те случаи, когда поэт, например, говорит «Его колени искривлены, как сельдерей». или как Филомон, сражаясь со своим мешком. Все подобные выражения представляют собой сравнение. А что сравнение – не что иное, как метафоры, об этом мы говорили много раз. И пословицы метафоры от одного рода вещей к другому. Например, если кто-нибудь сам ведет к себе кого-нибудь, рассчитывая от него попользоваться, и потом терпит от него вред, то говорят – Это как карпавский житель и заяц, ибо оба одинаково потерпели. Таким образом, мы, можно сказать, выяснили, из чего образуются изящные обороты речи и почему. И удачные гиперболы, метафоры, например, о избитом лице, можно сказать, его можно принять за корзину тутовых ягод, так под глазами синие. Но это в значительной мере преувеличено. Выражение подобно тому, как, и так-то, и так-то, гиперболы, отличающиеся только формой. Как филомон, сражаясь со своим мешком. Это сравнение становится гиперболой в такой форме. Можно подумать, что это Филамон, сражающийся с мешком. Еще иметь ноги кривые, как сельдерей, и можно подумать, что у него не ноги, а сельдерей, так как они изогнуты. Есть гиперболы, носящие детский характер. Они заключают в себе преувеличение, поэтому их чаще всего употребляют под влиянием гнева. Или хоть столько давал бы мне, сколько песку здесь и праху. Дщери с супругой себе не возьму от отреего сына, если красою она со золотой испорит, спорит, если искусством работ светлоокой Афини» подобно. Чаще всего пользуются гиперболами атические риторы. Человеку уже пожилому не подобает употреблять их.